Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал, не уходи. Рассвело. Положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростов руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Левин.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 Не было минуты, в которую Бон забылся. Не было места в его теле, которое бы не болели, не мучили его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нём такое же отвращение, как и самоё тело. Вид других людей, их речь, свои собственные воспоминания всё это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно